Сцена 10. Место действия. Снова квартира Квиллера над гаражом. Время действия через некоторое время в тот же день. По пути в пикокс все молчали. Эд замер у руля. Квиллер все еще чувствовал себя ужасно после своего открытия. Коко спал в своей корзине, которую отодвинули в самый дальний угол фругона, предварительно открыв все окна. — Спасибо, что подвезли, Эд. Благодарю за вкусный завтрак. Поблагодарил его пилер, когда они приехали. «Не забудьте сообщить о пропавшей книге адвокату. А, я нашел ее. Она была на другой полке». Да, день выдался необычный. Захватывающий, мягко говоря. «Возбуждение — это пьяное состояние души», — кто-то сказал, не помню кто. «Ух, да! Я рад, что вам не пришлось воспользоваться оружием». «Я тоже», — сказал Эдинтон «Оно у меня не было заряжено». В этот самый момент Квиллер заметил машину Франчески на подъездной дороге, и это напомнило ему о том, что беды его не кончились. Он отнес корзину в гараж. «Извини, куко я должен подержать тебя здесь, пока не уедет Фран. Твой запах стал просто невыносим». Поднимаясь к себе, он носом почувствовал, что Юм-Юм тоже требуется очередная обработка дезодорантом, а глазами заметил, что на площадке чего-то не хватает. «Герба Макинтоши!» «Эй!» — позвал он. «Фран, ты здесь?» Ответа не последовало. Он обошел все комнаты. Посредине гостиной на полу лежал тяжелый круг декоративного железа. В комнате для кошек Квиллер нашел Юм-Юм, свернувшуюся калачком в углу. Ее фиолетовые глаза смотрели патетически. В своей студии он увидел, что на автоответчике горит красный свет. Он нажал кнопку, прослушал запись и потом торопливо позвонил франчески домой. «Квилл!» «Ты не поверишь, что произошло!» – возбужденно заговорила она. «Мне захотелось приделать эту вещь макинтоши рядом с радиатором, поэтому я зашла снять с нее мерку и прикинуть, как все будет выглядеть. Я дошла до с ней до середины гостиной. Ты поднимала ее эту тяжесть? Нет, я катила ее как обруч. И вдруг случайно наступила на кошку, а она закричала, как семь чертей». Я испугалась и не смогла остановить эту штуку. И она... она переехала мне ногу. «Виск-юм-юм может поднять мертвого из могилы», — заметил Квиллер. «Надеюсь, с тобой все в порядке, Фран?» «В порядке. На мне были сандалии, и у меня перелом трех пальцев». Полицейская машина отвезла меня в госпиталь. «Папа заедет тебе за моей машиной позже». «Но Квилл, — причитала она, — завтра ведь я не смогу лететь с тобой в Чикаго». Квиллер вздохнул с облегчением, что усилило боль боку. Тем не менее, он выразил свое сочувствие Франк и сказал все, что подобает в таком случае. После этого он пошел в коржачьи апартаменты, взял на руки Юм-Юм и погладил ее пахучую шерсть. «Милая», — сказал он, — «у тебя случайно так получилось? Или ты знала, что делаешь?» Не теряя ни минуты, он позвонил Поле в библиотеку и напомнил ей, что утром отвезет ее в аэропорт. «Могу составить тебе компанию на этом самолете», — добавил он. «Я знаю несколько хороших ресторанов в Чикаго». Квиллер облил котов дезодорантом и подал им небольшую порцию креветочного коктейля. Тут он случайно посмотрел в окно и увидел полицейский фургон на подъезде. На ступеньках фургона появился здоровенный шеф полиции Пикокса, который двинулся к машине Фран со связкой ключей в руках. Квиллер открыл окно. Броуди, зайди на чашку кофе. Шеф на этот раз выглядел более приветливо, чем когда-либо отвечал на вопросы после убийства Фичи. Грузно поднимаясь по лестнице, он пробурчал: "Надеюсь, это не то адское пойло, каким-то меня угощал в прошлый раз?" Квиллер проводил кошек до их комнаты, установил автоматическую кофеварку на режим с крепкого кофе и предложил шеф кружку. "Ты в лучшем расположении духа, чем когда я тебя видел в последний раз." «Хар-р-р-р!» <ррр> прорчал Броуди. «Это реакция на кофе или на ход расследования?» «Да, с этим случаем разобрались. Похоже на то. Так что, по всей видимости, я могу говорить, не опасаясь, что влипну Улика, которую ты обнаружил в кабинете, раскрыла все дело. Это было то, на что все надеялись. Ты уже говорил мне об этом, но ее обнаружил Коко. Сначала он определил, как проникнуть по тайной кабинет. «Что я тебе говорил?» «Я говорил, что мы можем использовать твоего кота в полиции!» а открыв дипломат, я понял, что преступника не надо искать далеко. Стало ясно, что Дэвид убил Харли, очистил сейф, припрятал деньги, драгоценности и орудие убийства в кабинете, намереваясь потом все забрать. Сумма была слишком большой, чтобы банкир держал ее дома. Броуди кивнул. «Эксперты по банковским делам уже в городе!» Я уверен, они определят, сколько похищено. Я не знал, кто на меня набросился в темном хранилище, но понимал, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Он уже совершил два убийства, а у меня в руках было доказательство. Оглушив его горном дедушке, я начал сосредоточенно соображать. Я подумал, зачем Дэвиду убивать своего близнеца? Каковы мотивы преступления? В этот момент нападавшему подошел Коко, который мурлыкал, как вертолет. Когда он понюхал усы парня, я сказал себе, «Нет, это не Дэвид, это Харли!» Квиллер замолчал, удовлетворенно поглаживая свои собственные усы. Коко уловил запах спиртового клея. Усы были не настоящие, а приклеенные. «Яу!» — раздалось из комнаты победоносное зычное мяуканье. «Он знает, о чем ты говоришь», — заметил Квиллер. «Так ведь?» «Да», — сказал Броуди. «Итак, ты думаешь, что знаешь сейчас мотивы?» — спросил Броуди. «Я совершенно уверен. На основании того, что я услышал на пивоварнях Пикокса, я построил свой сценарий. Вот послушай, как он выглядит». Картина первая. Маргарет Фич, предприимчивая мать, подбивает Дэвида, жениться на девушке Харли, пока Харли отбывает свой срок в тюрьме за убийство. Картина вторая. Харли возвращается домой и женится на проститутке, на зло Дэвиду, Джил и своим родителям, которые вмешиваются не в свои дела. Картина третья. Харли все еще сохнет под Джилл, однако и она понимает, что все еще любит его. Они не могут развестись со своими половинами, потому что этому мешает Маргарет своей железной финансовой политикой. Она привела им вкус к роскоши, но не дает вылезти из определенной бедности. Картина четвертая. Джилл разрабатывает план присвоения банковских фондов. Убийство и изменение личности Харли на личность его близнеца Дэвида. Картина пятая. В ночь, когда происходит убийство, Дэвид и джил приезжают в дом Харли в 18.30, как обычно. Харли уже к тому времени убивает Белл и нацеливает пистолет на своего брата. Потом он меняет их драгоценные вещи и кошельки и сбривает усы Дэвиду. Тем временем Джилл устраивает погром в библиотеке и спальне, набивает дипломат деньгами и драгоценностями, кладет туда оружие, которым совершено преступление. Картина шестая. Несмотря на актерский талант Харли и приклеенные усы, его родители знают, что он не Дэвид. Его мать умирает от удара, А отец не в силах смотреть в лицо тому факту, что он должен сделать выбор. Либо сообщить полицию о том, что его сын убит своим братом-близнецом, либо стать соучастником свершавшегося и жить дальше, храня омерзительный секрет. Поступает по своему усмотрению. Да, кончает жизнь самоубийством. Картина седьмая. Харли и джил планируют уехать в Южную Америку но их планы на побег срываются. Шеф усмехнулся и покачал головой. Даже лейтенант Хеймс не поверит версии о коте и приклеенных усах. Когда новости о результатах окончательной проверки в доме Фичи разошлись по всему городу, на пивоварнях пиках соработали сверхурочно, а телефон Квиллера звонил весь вечер. Арчи Райкер сказал. «Мы переделываем первую страницу завтрашней газеты, но есть одна неувязка с показанием Эда». Он говорит, что тебя ударили дубинкой по голове, и дубинка разлетела щепки. Мы все знаем, что у тебя крепкая голова, квил но даже твой череп не настолько крепок, чтобы разнести вдребезгую дубину. Это была не дубина, Арчи. Предмет скорее походил на бедренную кость верблюда. Это была одна из диковинных реликвий, выставленных на обозрение библиотеки. В этом темном кабинете мы бросались друг на друга, как Лайер с Гамлетом. Только те в руках держали рапиры. А мы довольствовались костью и медным горном. И тем самым здорово смахивали на двух клоунов. Попав в горном по кости, я раскрошил ее. Она оказалась пластмассовая. Аманда предупреждала, что в этом музее пал но подделок. Когда позвонила Аманда, она не сдерживала своих эмоций. Никакого скандала не случилось бы, не будь эта семья такой чертовски жадный до денег и такой неискренней во всем. «Мистер и миссис, само совершенство, так они думали о себе, и эти аферисты надули все округу, застав всех поверить в свои предни!» Звонил также Гарри прат. «Господи, я так рад, что все закончилось. Вероятно, я знала Харли больше, чем кто-либо, потому что ходил с ним в плавание. Когда он вернулся домой, отсидев год в каталажке, он был полон ненависти. Он не мог простить Дэвиду то, что тот увел его девушку». Роджер МакГиллврей, который написал разгромную статью об убийстве, сказал. «Знаешь, Квил, если это правда, что Джил все спланировала, у нее был хорошо написанный сценарий, даже слишком хороший, срочный вызов водопроводчика, быстро несущийся по грязной дороге автомобиль, облака пыли, ну, все эти мелочи». Последней позвонила Полли Дункан. «Твой телефон весь вечер занят, Квил. это правда то, о чем все кругом толкуют?» Как ты узнал, что это был Харли, а не Дэвид? Все началось на моем дне рождения, Полли. Коко сразу понравился Харли. Эд Смит и Уолли Тодуисел, а позже и мой обойщик. Эта теория может выглядеть надуманной, но все эти люди постоянно работали с клеем, а Коко сам не свой до него. Увидев модели кораблей Харли, он стал горцевать на задних лапах, как кот Макинтоши. И когда позже в библиотеке Фитча он проявил такой жадный интерес человеку на полу, я понял, что это не Дэвид. Ночью строго по расписанию товарный поезд просвистел на переезде к сферу, к северу от города. Квиллер лежал на диване и размышлял о событиях последних двух недель. Йом-йом спала у него на груди, а Коко старался не упасть со спинки дивана. «Почему ты вдруг так заинтересовался морскими историями?» – спросил его Квиллер. «Почему ты все время сдвигал картину с этой лодкой?» Ты чувствовал личность преступника? Ты что, старался привлечь мое внимание к моряку и строителю моделей кораблей? Коко открыл рот и широко зевнул, показав все зубы и розовое горло. В конце концов, часы показывали 2.30, а у него сегодня был такой тяжелый день. Скажи, случайно или нет, что вы с Юм-Юм все время сидели точно две книги на подставке? Вы намекали на близнецов? Коко сонно прищурил глаза. Он сидел высоко, но слегка покачивался и чуть не свалился со спинки дивана. «Ты мошенник! Делаешь вид, что совершенно не представляешь, о чем я тут говорю», — сказал Квиллер. «Хорошо, давай попробуем снова. Хочешь индейки?» Коко широко раскал глаза и юм-юм резко подняла голову. Оба единодушно спрыгнули на пол и, требовательно мяукая, побежали к холодильнику где Квиллер нашел их в одинаковых позах, похожих друг на друга, точно близнецы. Они, не отрываясь, смотрели на ручку холодильника. Эпилог Обвинитель изыскивает возможность изменить место проведения суда над Харли и Джил, аргументируя это тем, что в Москаунте невозможно будет вести процесс объективно, так как жители все еще находятся под влиянием мистического дела Фитчи. Если верить Джилл, который охотно сотрудничает с полицией, чтобы спасти собственную шкуру, это они с Харли разгромили зубную клинику, уничтожив все записи о зубных болезнях близнецов. Квиллер больше не пользуется услугами Франчески Броуди, а Юм-Юм вернулась к своим привередливым привычкам и вовсю пользуется своим новым туалетом. Сиамские коты, используя свой естественный дезодорант, пуская в ход длинные розовые язычки, рассеяли все воспоминания о черно-белом скунсе с шоссе с катертью дорога. Квиллер читает вслух Моби Дика своим котам и проводит уикенды в уютном загородном доме Поли Дункан. Театральный клуб откроет сезон оригинальным ревью, поставленным по сценарию Квиллера и Хикси Райс. Самым популярным номером наверняка станет песня «Мое сердце» Навсегда осталась в пикоксе. Коко учится выключать телевизор. Занавес читала огне.